Глава двадцатая Туман стал таким густым, что Кентайр узнал свою цель, только увидев стоящую у обочины машину. «Не останавливайтесь!» — крикнул он, как только увидел ее. «Медленно тормозите! Высадите меня через сто ярдов от нее!» Он начал открывать дверь. «Ближайший телефон на заправочной станции в нескольких милях на юг». Не собирай отряд и не возвращайтесь. Они услышат вас и могут застрелить её. Ждите полиции. Удачи. Они медленно ехали сквозь липкий туман. Кентайр вышел из машины. Ноги ударились о землю. Он едва не упал и пробежал рядом с машиной несколько ярдов в попытках обрести равновесие. Потом чёрный влажный корпус ушёл от него и исчез. Он услышал негромкий хлопок. Это к виду закрыл дверцу. Громче загудел мотор, и теперь только его шаги звучали на асфальте. Он остановился и пошёл назад. Он не спортсмен-бегун, но помнил, что нужно сохранять дыхание. Туман двигался вместе с ним. Его водовороты и струи создавали кошмарное ощущение, словно он на беговой дорожке. Он видел шоссе и справа утёс, который уходил вверх и там терялся. Слева мир кончался туманной бесконечностью. Воздух холодный. Скоро он добрался до машины. Новая модель построена так, чтобы казаться низкой и широкой. Она стояла, оскалив зубы между слепыми фарами, как какой-нибудь покозный динозавр, бросающий вызов ледникам. проклятие А если это безвредный пассажир, проезжающий мимо? Но на дорожном указателе мы с Перро. И кто ещё мог появиться сюда сегодня? Кинтер проверил дверцу. Она не заперта. Он открыл и прочёл регистрационный листок на щитке. Джеральд Р. Клейтон. Так. Кентер почувствовал, что у него дрожат руки. Ещё одно доказательство, прежде чем он начнёт спускаться. Термометр на приборном щите показывает, что двигатель ещё тёплый, а не здесь недавно. Я не прошу Бога помочь мне, подумал Клейтон. Но я хочу поблагодарить его. Он заполнил лёгкие и выпустил в воздух. снова заполнил и выпустил. Воздух влажный, но вдохи и выдохи позволили ему успокоиться. Ему предстоит встреча с тремя вооружёнными людьми. Если ещё вывеять с собой, положение станет безнадёжным. Он совсем не был убеждён в своей победе. Но да. Порывшись под приборной доской, он порвал провода зажигания. После его смерти это может задержать их бегство с Коринной. Он перебрался через низкую изгородь из колючей проволоки. Она окружала плоскую поверхность утеса, поросшую жесткой желтой травой. Нужно подойти к самому краю, чтобы увидеть пляж внизу. Подходя, он услышал шум прибоя. Волны ударялись о камень, вода с ревом уходила назад, В маленьких гротах шумели водовороты. Вряд ли внизу могут услышать человеческий крик сверху. Подойдя к краю, он разглядел полоску камней и ажурные волны прибоя. Потом море снова закрыл туман. По обе стороны должны быть возвышения, как руки обнимающие этот залив, но они затерялись в серой мгле. Он шёл осторожно, пока не увидел дорожку, козью тропу, спускающуюся к морю. Гравий скрипел под ногами. Несмотря на старание, он время от времени пускал вниз потоки камней. После каждого такого случая он останавливался и, пригнувшись, вслушивался в голоса. Но голосов не было, только прибой, который с каждым разом становился громче. Туман его вдруг Мог ли он незаметно подойти без него? Да, он нашёл бы способ. Вплавь обогнул бы мыс, если понадобилось бы, но туман помогает ему. Никакой сверхъестественной помощи, конечно, просто эта часть берега известна своими влажными туманами. Тем не менее, именно это помогало ему подойти. У основания утёса он остановился среди еле видных камней, и стал думать, где может находиться враг. Не более чем в 100 ярдах от него, но у него не больше 50 футов видимости. Гороховый суп с каждой минутой становился гуще. Если эти прибыли, скажем, 20 минут назад, у них видимость была лучше, и они могли выбрать место. Кентар напряг память. Утёсы образуют полукруглую стену. с плавником и большими камнями у основания. Здесь узкая полоса песка, параллельно идёт ряд утёсов. Самые эти утёсы ниже уровня прилива и уже заливаются водой. Кентаир видел стального цвета океанские волны, накатывающиеся на них. Хорошо. Его добыча должна быть на песке под утёсами. Есть ли какой-нибудь способ выменить врагов. Появилась идея. Неопределённая, но всё лучше, чем слепо блуждать в тумане. И он не боялся того, что может с ним случиться. В определённом смысле у него ещё один шанс спасти Морну. Он не может не испытать этот шанс. Пригнувшись за скалой, он начал кашлять. Пытался как мог подражать лаю морского льва. Не очень хорошее подражание, но ведь он имеет дело с людьми асфальтовых тротуаров. Звук низкий, влажный и гулко подхватывается прибоем. Что это? Звук справа. Кентавр упал на живот и начал ползти между камней. Проклятый тюлень, юношский голос Ларкина. Святой Моисей, что за место? лучше проверить. Незнакомый бас селеню. Хорошо, сходи проверь. Ты меня слышал, Тери, сказал Селеню. Девушка знает этот берег, сказал Клейтон. Клейтона обогнул побелевший в воде ствол дерева, зацепился рубашкой, вынужден был остановиться и освободиться. А туман говорил и говорил. Это всего лишь тюлень, верно, мисс Ломбарди? Никакого ответа. "Вселеню", сказал Клейтон, полный боли в возглас. "Отпустите его, и вы сломаете мне руку. Простите, что пришлось на это пойти, мисс Ломбарди", сказал Клейтон. "Но сейчас, когда мы здесь устроились, такое будет происходить постоянно. Конечно, если вы не будете сотрудничать с нами". Начнём снова то, что мы слышали. Лай тю Леня? Да. Ой. Иди проверь, Тери сказал Селену. Кентар прижался ухом к камням, услышав их стук. Если бы он смог перехватить Ларкина, бесшумно зайти сзади. Он старался определить, откуда доносится звук шагов. Больше никаких голосов или звуков, только шаги Ларкина. и волны. Кентайр двигался, согнувшись почти вдвое. Увидев туманные очертания, он сменил курс, чтобы перехватить Ларкина. Он видел в тумане только размытое пальто и шляпу. Ларкин не пытался двигаться бесшумно. Он скользил, спотыкался, но шёл быстро. Кентайр решил, что Ларкин минует его, встал и пробежал последние несколько ярдов. Ларкин услышал охотника. Он повернулся. Что Кентаир ударил его, а не оба упали. Кентаир попытался схватить Ларкина за горло, но не сумел. Ларкин крикнул. Дело было безнадёжное. Кентаир выскользнул из бьющихся рук и ног, откатился и вскочил на ноги. Ларкин полз на четвереньках. Лицо его было белым пятном с чёрными пятнами глаз и рта. Он продолжал кричать. Кинтер отбежал по песку. Он услышал: "Проклятие Селенио. В чём дело? Что здесь происходит?" "На меня напали", ответил Ларкин. Он встал, держа в руке нож. "Вернись сюда", сказал Селенио. Кинтер повернулся и лёг кнечком, животом ощутил жёсткий песок. На самом краю поля зрения он видел Ларкина, который и вертел головой. Куда он делся? Где он? Вернись сюда, сказал я. Вернись, пока я не начал стрелять, взревел Селеню. Ларкин ощупью пошёл на этот бестелесный голос. Кентаир на этот раз побежал за ним на четвереньках. Ларкин, что ты услышал, и обернулся. Кентаир прижался к песку. Ларкин снова повернулся к утёсу и пошёл дальше. Кентаир двинулся за ним. Оказавшись в 3 футах от него, кентаир встал и прыгнул. Ларкин не мог не услышать это. Он повернулся на одной пятке и ударил ножом. Кентаир постарался избежать удара. Ларкин шагнул вперёд. Он опасался неосторожного шага и был осмотрителен. Кентайр сделал ложный выпад левой рукой. Ларкин шагнул в сторону, чтобы избежать его. Это несколько уменьшило змеиную скорость выпада его ножа. Согнувшись, Кентайр резко ударил ладонью правой руки вниз. Лезвие на полдюйма разошлось с его животом. В таком положении трудно ударить сильно, так чтобы сломать кость. Но Ларкин застонал и опустился на одно колено. Кентайр пнул его в шею. Ларкин наклонил голову и встретил удар черепом. Этот парень умел драться, однако он упал на спину. Кентайр попытался найти возможность для удара. Ларкин сел, прицелился и одной рукой метнул нож. Кентайр ощутил тупой удар в левый бицепс. Он посмотрел вниз. Нож торчал из мышцы. Кровь красным полыгом покрыла одежду и кожу. Ларкин встал и пошёл в сторону крика вселену. Кентаир испытал лёгкий шок. Спокойствие в такие моменты это нормально. У него даже нашлось время на эту мысль. Кровь просто льётся по стали, но серьёзные сосуды не задеты. Он пошёл за Ларкиным. Тот поскользнулся на влажном камне. Впереди более густая тень. Логово Клейтона. Кентаир прыгнул туда. К дьяволу защитное дзюдо. Ларкин только успел встать. Он услышал шаги за собой, повернулся и поднял руки. "Помогите!" крикнул он. Иду отозвался селенью из темноты. Ларкин попытался применить захват. Руки его с поразительной силой охватили талию Кентаира. Кентаир автоматически поднял правую руку и ударил противника в гортан. Но Ларкин опустил подбородок, защищая горло. Он разжал правую руку и потянулся к ножу, торчащему из руки Кентаера. Кентаер пальцем нажал на его яремную вену. Ларкин подавился и вырвался. Нож выскользнул быдился вместе с ним, кровь полилась по металлу. Ларкин попытался схватить нож и ударить. Кентаер поднял правую руку и ударил по основанию носа. Ларкина отступил. Лицо его перестало быть человеческим. Удар вдавил кости носа в мозг, и с него этого хватило. Из холодных клубов тумана вырвался селенью. Это коренастый лысеющий мужчина с грубым лицом и почти синими щеками. В руке он держал автоматический пистолет. Он долю секунды смотрел на Кента и Ларкина, потом выстрелил. Кентаир уже бежал. Он не слышал выстрела или даже рикошета, только щелчки пистолета за собой. Он присел и бежал зигзагами. Пистолет не самое точное оружие. Почувствовав снова под ногами песок, Кентаир оглянулся. Ничего, кроме тумана. Он слышал, как перекликаются Клейтон и Селенио. Он снова посмотрел на свою раненую руку. Текла кровь. Он согнул пальцы, проверил их сопротивление давлению. Хорошо, ничего не разрезано, потребуется несколько швов. Но пока не наложат швы, в его распоряжении в лучшем случае полторы руки. А Каринда по-прежнему уклеит она и селению, и они, не задумываясь, превратят ее в заложницу. Кентайр быстро прошел к основанию утеса и пошел вдоль него так тихо, как мог. оружие. Бросать камни? Нет. Они все или слишком велики, или малы. Голые руки ограничены длинной конечностью. Проходя мимо бревна, он остановился в поисках дубинки. Нашёл полуотломанную ветвь в 4 футов длиной и не очень изогнутую. У неё сужающийся конец почти острий. Солёная вода и непогода выбелили древесину как кость и сделали прочной, как железо. Кентавр продолжал идти вдоль утёса. Услышав их разговор, он прижался к стене. Полное молчание его единственная возможность. Пока он их не увидит, они не должны смотреть в его сторону. Они сидели за бревном в одном двух ярдах от пропасти. Клейтон, кутался в пальто, держал руки в карманах и неловко сидел на камне. Силениу стоял как часовой, держа пистолет в руке. Каринна сидела лицом к Кентаиру. Руки её были свободны, ноги связаны верёвкой. Длинные волосы оттяжелели от влаги. Кажется, она пока не ранена, кроме одного короткого эпизода. Это мог быть только Кентаир, говорил Клейтон. И один. Иначе весь пляж был бы забит полицией. Там нас может ждать целый отряд, проворчался Ленио. Возможно, думаю, нам лучше уходить. Но помните, это только один человек. Если справимся с ним, мы в безопасности. Клейтон замолчал и стал развязывать Карину. Мне очень жаль, сказал он. Несколько вам не жаль, ответила она. Даже сейчас Кентаир не мог не улыбнуться. Очень похоже на Каринну. Как хотите, пожал плечами Клейтон. Зачем вы это делаете? почти удивлённо спросила она. Голос Клейтона от неожиданной боли стал резким. У меня трое детей. Они пойдут вниз со мной. Грязь запачкает их на всю жизнь. Нет! Кентаир скользнул вперёд. Каринна увидела его через плечо Клейтона. В полном влаге воздухе он увидел, как шевельнулись её губы. Она наклонила голову и посмотрела на море. Что там? воскликнула она. Клейтон и Селеню отвернулись от Кентаера. Он пролетел несколько оставшихся ярдов. Селеню повернулся. Кентаер был почти рядом с ним. Селенیو поднял пистолет Кентайр, ударил палкой. Палка плохо уравновешена, но ведь он много лет занимался фехтованием. Сильный удар повернул руку Селенио. Пистолет выстрелил, свинец ударил в камень. Кентайр ударил Селенио в живот. Тот опустился на колени. Пистолет по-прежнему был у него в руке. Кентайр остриём палки ударил по руке врага и пригнул её. Гости разделились, остриё палки прошло насквозь. Силенио взвыл и попытался высвободить руку. Краем глаза Кентайр увидел массивную фигуру Клейтона. Тот протянул к нему руку. Кентайр ударил Клейтона в плечо и отбросил его на скалу. Силенио высвободился и потянулся к пистолету. Кентайр наступил на него ногой. Силенио встал и бросился на противника. С всей тяжестью он ударился в его левый бицепс. Боль обожгла Кентайра как молния. Он отшатнулся, держась за руку. Человек из Чикаго рассмеялся. Он неловко левой рукой поднял пистолет и выстрелил. И промахнулся. Кентайр пришёл в себя и начал действовать. Ещё один выстрел почти прямо в лицо и снова промах. Кентайр знал, что третьего выстрела не должно быть. Он схватил палку, Селен неупомятился, сня навестию улыбаясь, придерживая левую руку раненой правой, он старательно прицелился. Кентайр двинулся вперёд. Это было движение фехтовальщика, скорее прыжок, чем шаг, и Кентайр вложил в него всю свою массу. Удар пришёлся Селену в горло. Силенио выронил пистолет, схватил палку и начал складываться. Он пытался крикнуть, но смог только выпустить кровь. Потом лёг, схватился за шею, потерял всю кровь и умер. У Кентаяра не было времени заметить это. Он увидел, что возвращается Клейтон. Это казалось невозможным. Клейтон ещё был способен двигаться. Вся левая сторона его лица превратилась в огромный кровавый потёк. Щека разрезана. Кинтайр ощупью поискал пистолет. Где он? Клейтон бежал к нему, но за 6 футов упал. Подняв голову и руку, он показал металл в руке. "Готов", сказал он. Кинтайр прыгнул на него. Они покатились, пинаясь и извиваясь. Клейтон Кулаком ударил кентайра по раненой руке. Кентайр выпустил его. Клейтон высвободился и побежал. Туман скрыл его из вида. Кентайр приподнялся на четвереньках. Из его ран текла кровь. На холодных серых камнях возникли ярко-алые лужицы. В голове у него звенело. Его мягко подхватили руки. Он сел... наклонившись в её объятиях. Её волосы коснулись его лица. Ты пришёл, сказала она. Ты ранен, спросил он. Нет, на это не было времени. Вот твоя бедная рука. Можешь как-нибудь перевязать её? Подойдёт моя футболка. Она не стерильная, да, сегодня есть антибиотики. Хвала Богу за это. Она через голову сняла с него футболку На остром крае камня разорвала её по швам и приготовила полоски. Он заметил, что у неё серое платье. Когда она посмотрела на него, её глаза и волосы оставались единственным цветом в мире. "Хвала Богу за тебя", добавила она. Она искусно накладывала компрессы и делала повязки. Он смотрел в сторону моря, прислушиваясь. "В чём дело?", спросила она. Клейтон, куда он делся? Разве он не постарается сбежать, если так хорошо. Я вывел из строя его машину, и даже если он её заведёт, за пределы штата не выберется. Но боюсь, он сам это понимает. Она склонилась за ним там, где он сидел на земле, восстанавливая дыхание, и положила руку ему на волосы и спокойно спросила: "Что он будет делать?" На его месте ответил Кентаир. Я бы вернулся и убил нас. Он должен был это сделать, когда освободился от меня. У него был пистолет. Но, конечно, он был ошеломлён. Теперь у него было время обдумать положение. Да, если он избавится от нас, не будет свидетелей, которые опровергли бы его слова, что он тоже был похищен и оказался единственным счастливым выжившим. Он может позволить себе таких адвокатов, что они попытаются доказать этот бред. Он встал и ид в доль утёса подальше от тропы, сказал он. Найди защищённое место и спрячься в нём. Если понадобится помощь, крикни. А ты? Впервые он услышал в её голосе страх. Она стояла и дрожала. Как я сказал, у него пистолет, и он вероятно будет искать нас. Если уже не начал, ответил Кентаир. Я лучше предупрежу его. Она каким-то необычным взглядом посмотрела на него. Хорошо. Другого выхода нет. Да хранит тебя Христос. Она поцеловала его. Краткое прикосновение и ушла. Кентаир стоял, вспоминая некое письмо. Оно было написано Кявели на ферме с Сан-Кассиано, куда он уехал опозоренный, измученный и изгнанный, со всей его работой превратившийся в прах. Он написал другу, «Всю свою жизнь я вел себя в любовных делах, как хотел. Я позволял любви делать со мной все, что ей было угодно. Я следовал за ней через холмы и по долинам, по полям и лесам. И после всего, я думаю, что поступал бы разумней». Если бы избегал её. Нужна большая храбрость, чтобы быть счастливым. Кентаур повернулся и пошёл к тропе. Она была начальным пунктом в его поисках. Инстинкт должен заставить Клейтона броситься вперёд. Кентаур не пытался идти тихо. Выстрел в густом тумане не причинит ему вреда, разве что случайно, а его шум отвлечёт внимание от Каринны. Тем не менее, когда раздался выстрел, Кинтаер был поражён. Выстрел с моря. Он повернулся и пошёл к воде. Клейтон думал, что опередил его, вошёл в воду и двинулся вброд, пока не наткнулся на утёс. А может, он рассчитывал спрятаться здесь между скал и неважно, нужно его взять. Начался прилив. Кинтайр видел, как даже в этом бессолнечном воздухе блестит песок, его начинает покрывать пена. Брызги били в лицо. Он слышал рёв воды, проходящей между камнями, где Клейтон. В тумане сверкнул язык пламени. Кинтайр увидел песок в бороздах. Клейтон за скалой, подойти к нему можно только по воде. Кинтайр побежал вдоль берега. пытаясь уйти за пределы видимости, пока в него не попала пуля. Выстрелы звучали глухо. Он вошел в воду. Она была дико холодной. Вода тянула его за ноги, песок под ногами уходил под действием прилива. Как глубоко, в том месте, где засел Клейтон. Не глубже роста человека. Клейтон собирался убить и Карину. Он вышел на берег... Стараясь не очень намочить пистолет, короткое погружение в воду не выведет из строя хорошо смазанный автоматический пистолет. Но сначала он попытается выманить Кентаера, если сможет. Человек, идущий по грудь в бурной воде это лёгкая цель. Кентаир напряжённо всматривался в туман. Он видел очертания утёсов в форме Гибралтара. высотой в 15 футов, длиной в 40. А его сторону, обращённую к морю, бьются волны прибоя. Дно быстро уходит в глубину. Там, где стоит Клейтон, вряд ли больше 4 футов, но у западного края скалы может быть и 10 футов. Кентавр пошёл прямо в воду, пока волна не ударила его в лицо. Он сбросил обувь и поплыл. Раненая рука болела, вода вокруг неё покраснела. Он грёб правой рукой. Обратное течение подхватило его и тянуло в море. Он с трудом держался на плаву. Волна перекатилась через него. Он на мгновение погрузился в памятную тьму. Он выбрался на вершину волны, потом оказался в углублении за ней. Его охватил холод. Он глушил слух Силы и надежда оставляли его. Море билось о землю, откатываясь, смеялось и билось снова. Это было как удары кувалды. Корабль или человек могут быть раздавлены между волной и камнем, так что затрещат рёбра. Кинтаир задыхался в дикой шумной ночи. Море снова презрительно выплюнуло его. Пена ударила в лицо. Холод поглощал его, он чувствовал, как уходит тепло. Море перекатывалось через него и било по голове. Но каким-то образом ты продолжаешь плыть, подумал он. Нужно только не переставать двигаться. Пусть весь мир ударяется о утёс, ты продолжай двигаться, и тогда победишь. Он увидел перед собой сторону утёса. Волны бросали его Туман застилал глаза. Он позволил морю поднять себя, впитал его гнев. Пальцы его сомкнулись вокруг чего-то, опоры. Ноги искали опору под водой. Он вытащил себя наверх. Какое-то время лежал на наклонном камне. Прилив покрывал его ноги. Постепенно возвращалась жизнь. Кентаир вздохнул, И начал карабкаться вверх. На вершине он осмотрелся. Клейтон сидел на небольшом выступе в 4 ярдах под ним. Его влажные волосы повисли, с одной стороны головы была кровь. Клейтон водил пистолетом, направляя его то на берег, то снова вниз. Однажды он дёрнулся и издал лёгкий возглас, как ребёнок, и выстрелил. Волны почти заглушили звук выстрела. Прыгая с высоты в 12 футов, легко промахнуться. Упав в воду, Кентавр станет лёгкой добычей Клейтона. Но он станет такой добычей, если попытается сползти. Он оценил расстояние, приготовился и прыгнул. Ноги его ударились между плечами Клейтона, они упали вместе в наступающую волну. Волна белым потоком поднималась из океана на утёс. Кентайр вынырнул. Он стоял в воде на глубине в 4 фута. Клейтон ещё поднимался. Каким-то чудом он удержал пистолет и теперь поднимал его, чтобы выстрелить в упор. В левой руке Кентайра нашлись силы, чтобы ударить сверху вниз. Он выбил пистолет. Море поглотило его. Здоровой рукой Кинтайр схватил Клейтона. Довольно, хватит.